Глава 10 Демьян. Она совсем не сопротивляется. Удивляется, замирает, а потом отвечает, запуская руки в мои волосы. Я сам не знаю, почему не останавливаюсь, почему продолжаю её целовать, хотя очевидно, что все положенные сроки для фотографии уже прошли. Но Настя так чувственно отвечает, её рваное тяжёлое дыхание, дрожь, всё выдаёт возбуждение, которое накрывает и меня. И я даже думаю о том, чтобы затащить её в постель на самом деле. Но почти сразу здравомыслие берёт верх. Ни к чему усложнять наши отношения. Нам ещё столько времени светиться друг с другом. А секс только поначалу будет доставлять удовольствие. Потом Настя непременно начнётся усложнять и выдумывать то, чего нет. А это значит, что переходить дозволенную до грань не стоит. Я с трудом отрываюсь от Насти и ловлю блестящий взгляд, полный желания. Она всё ещё тяжело дышит, «Да и моё дыхание не к чёрту». Мы смотрим друг на друга, потом я тихо произношу. «Кажется, можно идти в квартиру». Девушка пару секунд то ли размышляет, то ли приходит в себя, но потом, быстро отстранившись, первый выходит с лоджии. Я и ту следом, мы оказываемся в полутёмной гостиной, освещенной напольной лампой, стоящей в углу. «Идём, покажу твою комнату», — произносит Настя и быстрым шагом двигается в указанном направлении. В полутьме её светлое платье струится вдоль тела, придавая эдакой эфемерности и загадочности, словно она призрак. «Вот», — кивает на дверь комнаты, расположенной по соседству с другой. «Кровать я застелила». «Спасибо». «Спокойной ночи, Настя». «Спокойной ночи, Демьян». Мы скрываемся за дверями одновременно, закрыв свою, прислоняясь к ней спиной, прикрыв глаза. «Ладно». Сегодня я немного увлёкся, но зато теперь есть лишнее напоминание, что делать этого не стоит. Ложусь на кровать, прислушиваясь к звукам за пределами комнаты. Настя какое-то время ходит, потом наступает тишина. Найдя полотенце, быстро принимаю душ. Вернувшись в комнату, засыпаю, как убитый. Даже странно. Был уверен, что не смогу нормально спать в новом месте. Да и не припомню, когда я последний раз так рано ложился. Ничего удивительного, что в семь утра я проснулся безо всякого будильника. Интересно, во сколько встают дети? Я слышал что-то о бессонных ночах, но это вроде бы в раннем возрасте. Нацепив джинсы, шлёпаю босыми ногами по полу в сторону кухни. Холодильник, по моему приказу, забили под завязку. Вполне можно позавтракать. Какую-нибудь яичницу я в состоянии сварганить. И тут слышу за спиной шаги, короткие и семенящие. Повернувшись, наблюдаю заспанного Андрея, потирающего глаза. Прическа по случаю ночного сна у него в лучших традициях. Во все стороны. Прядь немного вьющихся волос спадает на лицо. «Это ты?» — говорит он. «Я испугался, потому что мама спит, а ты ходишь». хотела приготовить яичницу», — улыбаюсь ему. «Интересно, правильно ли это шаг? Если бы я так постоянно улыбался окружающим меня людям, они бы сочли Демьяна Третьякова за идиота». «Я хочу сырники». «А ты умеешь их готовить?» нет мама умеет «Давай мы не будем будить твою маму и попробуем справиться сами. Поможешь мне?» Андрей пару секунд думает, потом важно кивает. Через мгновение он уже представляет кухонному гарнитуру стул и взбирается на него. Усмехнувшись, я залезаю в интернет за рецептом. На вид совсем несложно. «Что мы, двое мужчин, не справимся?» Настя появляется в кухне в самый разгар веселья. Андрей, весь вымазанный мукой и творогом, кладет в молоко примерно пятую ложку какао в то время как я пытаюсь снять со сковородки нечто сильно дымящееся. Сначала девушка смотрит испуганно, а потом, прикрыв ладонью рот, начинает смеяться. Подойдя ближе и наблюдая за тем, как оставив бесплодные попытки найти в дыму очертания сырников, я просто ставлю сковородку в раковину и заливаю водой. Она интересуется. «И что это должно было быть?» «Вообще-то это сырники». Я тру нос, она давит очередной смешок. «Я так и подумала». «Андрюша!» Быстро подходит к сыну, но поздно. Пацан уже влил в себя как минимум полкружки приторной смеси. «Вкусно!» Улыбается во весь рот, который, как и губы, перепачканы коричневым. Настя только головой качает. Взяв салфетку, вытирает ему лицо, а потом поворачивается ко мне и замирает. Она только сейчас понимает, что я стою перед ней с голым торсом и рассматривает его совершенно однозначным взглядом. Сама в майке на тонких бретельках коротких шортах. Я дико рад, что здесь её сын, потому что выглядит она очень аппетитно. Преодолев возникшую неловкость, Настя тянет руку к моему лицу. «Тебя тоже не помешает вытереть». Протирает салфеткой нос, старательно не глядя в глаза, а потом отходит к сыну. «Ну что, раз сырников не будет, могу предложить яичницу», говорит с улыбкой. Я усмехаюсь. «Яичница? О, да, яичница». Она, кстати, выходит божественной, как и сваренный Настей кофе. За завтраком задаю вопрос. «Какие у вас на сегодня планы?» Девушка открывает рот, чтобы ответить, но Андрей её опережает. «Мы идём покупать самокат, а ещё мама будет покупать наряды». Настя почему-то краснеет и начинает путано говорить, словно оправдываясь. «Не наряды, просто пару платьев, чтобы появляться на людях рядом с тобой». Она заканчивает, опуская взгляд в тарелку, я усмехаюсь. По крайней мере, понимает, что выглядит неподходяще. Только вот боюсь, как бы широко Настя не подошла к обновлению своего гардероба, всё равно будет выглядеть не так, потому что просто не знает, как надо. Почесав голову, интересуюсь. Не против, если я составлю вам компанию?» Настя замирает, не донеся чашку до рта, зато Андрей вскакивает на стуле. «Да, конечно. Можно же там, мам?» Он поворачивается к девушке, и она кивает с улыбкой. Вот уж кто может добиться от неё всего, чего захочет. Когда Настя появляется в гостиной, готовая к выходу, я осторожно говорю. «Слушай, насчёт гардероба и прочего. Его действительно не мешает обновить. Не хочу тебя обидеть, но...» «Я понимаю», — усмехается она. «Прекрасно понимаю, что моя одежда выдаёт меня издалека. И только слепой не заметит, что она дешёвая и не стильная. Так?» Смотрит насмешливо, а я чувствую себя неловко. Хотя в целом Настя всё верно говорит. «Не парься, Демьян». Она проходит к дверям, за пробежавшим туда Андреем. «Этим меня уже не расстроить». «Я не совсем понимаю это уже, но покорно иду следом. В машине интересуюсь. То есть ты не против сменить гардероб? Расходы я возьму на себя». Настя только пожимает плечами. «Для такого дела я бы позвал Свету, мою помощницу». Продолжая говорить, выруливая на дорогу. «Она в этом разбирается куда лучше». «Сначала самокат, потом что угодно», — отвечает Настя. Я кивнув, еду в сторону спортивного магазина. Ещё рано мы оказываемся первыми покупателями. Выбор здесь невелик. Андрею нравится оранжевый самокат со здоровыми колёсами, которые сверкают огнями при езде. Но, осмотрев его, отметаю данный вариант. — Почему? Андрей дует губы. — Это же крутокат, как в мультики про котов. — Ну, может, в мультике это крутокат, а здесь полная фигня. Присев рядом с ним на корточке, начинаю объяснять. Ты только учишься кататься. И тебе не нужен такой легко балансирующий руль. Он тебе помешает. Будешь падать из стороны в сторону, и никакой езды. Вот этот, показываю на понравившуюся мне модель, выглядит проще, зато крепче и качественнее сделан. На нём ты научишься кататься намного быстрее, а ездить будешь круче, чем на Крутокате. Ну, что скажешь? Протягиваю ему ладонь. Андрей всё ещё стоит с недовольным лицом, но потом хлопает по моей ладони, говоря. «Договорились!» Я поднимаюсь, ловя внимательный Настин взгляд. Внимательный и растерянный, как и в прошлый раз. Моё общение с её сыном от отчего-то вызывает именно такие эмоции. Продавщица, дородная дама за сорок, с улыбкой говорит. «Замечательно, когда ребёнок так слушается отца». Настя напрягается настолько, что кажется каменной, даже не дышит. Андрей, занятый самокатом, не обращает внимания на слова дамы, потому я, улыбнувшись, говорю. «Мы берём этот» указывая на тот, что выбрал сам. Света ждет нас у входа в магазин. Как всегда, безупречно выглядит. И когда она все успевает? «Доброе утро, Демьян Александрович!» Кивает мне, потом Насте. «Здравствуйте, Настя!» «Привет, воин!» Протягивает руку Андрею. Я почти уверен, что он испугается. Но он смотрит с любопытством, а потом пожимает ей ладонь. «И Андрей!» — говорит важно. «Мы купили самокат!» «Дело хорошее!» — кивает Света. «Ты уже умеешь на нем кататься?» «Пока нет. Ну, вот и поучитесь». Она переводит взгляд на меня. Я изложил свою просьбу в СМС довольно кратко, но никаких вопросов не поступает. Вместо этого Света говорит. «Предлагаю вам заняться парнишкой и самокатом, а мы с Настей прошвырнемся по магазинам. Что скажете?» Перевожу взгляд на девушку, она почти напугана. «Из-за того, видимо, что придется оставить со мной ребенка, и из-за того, что надо куда-то отправиться с незнакомой девушкой. Все будет хорошо, мы справимся». Говорю ей, хотя, честно сказать, не особенно в этом уверен. По крайней мере, утро показало, что ещё работать и работать. Настя садится перед сыном на корточке. погуляешь немного с Демьяном, ладно?» «А ты надолго?» «Нет, он поучит тебя кататься на самокате». «Ну хорошо», — соглашается Андрей, и Света, сделав многозначительные глаза, удаляется вместе с девушкой. На самом деле всё оказывается не так плохо. Андрей увлечён самокатом, так что большую часть времени мы проводим, катаясь туда-сюда по асфальтированному участку. Правда, катается Андрей, а я бегаю следом, успевая вспотеть, а также несколько раз отчаянно зажмурится, умоляя высшие силы, чтобы всё обошлось. Надо купить ему защитное обмундирование иначе я посидею раньше времени с таким сыночком. Потом минут десять мы едим мороженое, и ещё столько же я отмываю Андрея, который умудрился весь в нём перемазаться. Залезть руками в грязь и размазать её по рукам и лицу. Короче, через час, не выдержав, решаю навестить наших девушек, и мы с Андреем направляемся в бутик. Я туда. Указываю пальцем на примерочные, как только к нам бросается консультант. Представляю, как я выгляжу. Взмокший, растрёпанный, на плече самокат. Главное не допустить, чтобы Андрей начал тут что-то трогать. Я совсем не уверен, что вытер его хорошо. — О, Демьян Александрович, — говорит Света, увидев меня. — Мы как раз закончили. Она дёргивает шторку примерочной, и я, бросив взгляд, замираю.